третье Вот с этой бабы они и начали. На следующий день Кобзев спросил Мышецкого, между прочим, «Знаете ли вы человека, который больше всех сделал на Руси для борьбы с пьянством, и который...» «Так же умер от пьянства», — засмеялся Мышецкий. Кобзев посмотрел на него очень внимательно. «Да, угадать нетрудно. Он и умер от водки». «Нет, простите, не знаю, кто это?» «Иван Гаврилович Прыжов». пояснил Кобзев. «Автор очерков о кормчестве и сочинитель почти подпольной книги «История кабаков на Руси». Ныне эти книги забыты, но придет время, когда потомство перелистает их заново. Перелистает и ужаснется». «А чего такая печальная судьба у этих книг?» «Не менее печальная судьба автора. Он умер в ссылке, одинокий и полный отчаяния». «Я могу не оправдывать эту бабу», добавил Кобзев. Но пьянство Прыжова я оправдываю. Ему больше ничего не оставалось, и он пил. Такова жизнь. Мышецкий неожиданно призадумался. — Иван Степанович, у меня сейчас в голове возник любопытный вывод. — Слушаю вас. — Пьянство в стране усилилось, когда на мировом рынке наступило падение цен на зерновые товары. — Так могло случиться? — спросил Мышецкий, не совсем доверяя себе. — Вполне. — Вполне. подтвердил Иван Степанович. «Постойте, постойте», соображал Мышецкий, «в этом кроется что-то новое для меня, новое и весьма занятное». На помощь ему пришел Иван Степанович. «Нового тут ничего нет», растолковал он. «Падение цен на зерно, как таковое, заставило наших помещиков выискивать для себя наиболее выгодный способ реализации своего урожая». Тогда они и стали перегонять зерно в спирт, что оказалось весьма доходно. «Нет», — разволновался Сергей Яковлевич, «я так не могу. Это следует сразу же закрепить на бумаге». Притеревшись один к другому в спорах, незаметно они перешли к написанию статьи на тему спаивания русского народа правительством. Пьянство на Руси, как ни странно, зародилось в московском Кремле. Именно там цари учредили первый кабак — люто презираемой поначалу русскими людьми. Государственный кабак — явление чисто иноземное, пришлое, внедренное в русскую жизнь путем насилия со стороны правительства. Потребовалось не одно столетие, чтобы вовлечь русского мужика в пучину пьянства. Теперь, встречаясь по утрам, князь говорил. «Итак, на чем же мы с вами остановились вчера?» Расставив ноги на тряском полу вагона, летящего в глухие просторы России, Мышицкий витействовал. «И вот я вас спрашиваю, дорогой коллега, при каких же обстоятельствах винная монополия может считаться явлением прогрессивным?» «Только при условии, — рассуждал Кобзев, — когда правительство, обеспечив себя колоссальной прибылью от продажи вина, отменит в стране все другие налоги. «Но как же вы мыслите борьбу с контрабандным винокурением?» — дискутировал Мышевский. «По принципу профессора Альглова, вино следует продавать в особых фискальных бутылках, которые можно опражнить, но без помощи казенного завода никак нельзя заполнить». Однажды Мышевский вдруг резко залиберальничал. «Странно», — сказал он. почему ныне царствующий император согласился стать в стране главным кабаччиком. Вот и название следующей главы. «Пишите», — диктовал Иван Степанович, — «возникновение монополии в России». «Очевидно», — писал Мышецкий, — «помещика винокура не могла удовлетворить система, при которой он зависел от сбыта вина в частные руки. Это грозило ему неприятными последствиями. На частного предпринимателя-перекупщика всегда труднее воздействовать, нежели на казенного. «И таким образом, — з а с т р я л Кобзев, — класс помещиков мог только мечтать о введении монополии, ибо правительство, — простите, князь, состоящее также из помещиков, естественно, пойдет на поводу самих же помещиков. Так ведь?» «Выходит, что так, — поддакнул м а ш е ц к и й «Очень хорошо, что вы согласились, — Напористо продолжал Кобзев. «Тогда возникнет следующий вопрос. А кто же стоит во главе этого правительства?» Мышецкий не отвечал. «Кто?» — в упор переспросил Кобзев. «Вы рискнете, князь, написать лишь одно коротенькое слово, в котором сходятся все интересы и все прибыли нашего дворянства?» Он выжидающе смотрел на Мышецкого, и тот отбросил перо. — Нет, Иван Степанович, вы преувеличиваете мою смелость. — Конечно, — подхватил Кобзев, — нужно иметь очень большую смелость, чтобы разойтись во взглядах с интересами того класса, которому принадлежишь сам. Впрочем, писать слово «царь» и не нужно. Наша действительность еще со времен Сумарокова уже приучена к аллегориям, Даже сидя по самую м а к в к у в густопсовом раболепии, мы, русские, все равно будем козырять грациозными намеками на неудобство своего положения. Сообща н и завуалировали свою статью до такой степени, что никакая цензура не смогла бы придраться. Поставив точку, Сергей я к о л е в и ч глубокомысленно заметил. «Мы живем в удивительное время». «Вот как?» Да, человек, желающий сказать что-либо, должен прежде выработать в себе талант фабулиста. Согласен, князь, оттого-то, наверное, в России никогда и не устают зарождаться все новые таланты. Мышецкий остановился перед своим попутчиком, долго изучал его изможденное желтое лицо. «Послушайте», — сказал он, — «кто вы? Кого я везу с собой в губернию, которой я буду управлять?» Иван Степанович взял ладонь князя в свою руку, слабую, но покрытую мозолями и влажную, как у всех чахоточных. «Вам», — ответил он со значением, — «именно вам, Сергей я к о в л е ч я никогда, слышите, никогда не принесу вреда. Вы будете исполнять свой долг, как вы его понимаете, а я буду исполнять свой долг, тоже, как я его понимаю». Прочным соединительным звеном между ними стала эта пьяная баба и статья ней. с т а т я в защиту ее. Но об этом речь впереди. с т а т я о царе к а б а ч и к и еще сыграет свою роль.